из залезвы внутрь сказал один из моих ребят только что вернулся из Турции через Армению Умница, он никогда не приходит с пустыми руками в Анатолия не разбериха потом он притормозил в Ереване и отоварился вот чем он вынул одну из четырех лежащих в портфеле бутылок с лучшим армянским коньяком глаза у марченко загорелись Это же Ахтамар!» — воскликнул он. Да, такой он и когда в видении И так весело продолжил Карпов. Ехал я к себе, и вдруг задумался, кто поможет мне раздавить бутылочку Ахтамара. Ответ пришел быстро. Это старый добрый Пётр Марченко. Ну что, вспомним полузабытый вкус? Марченко расхохотался и крикнул: "Саша, Рунки. Просто он около пяти, вывел со стоянки машины направился к шоссе М4. Но повернул не на восток в Лондон, а на запад в Даркшир. Через полчаса он добрался куда хотел, до училища на окраине деревушки Олдермастон. Известное просто как Олдермастон организация по разработке атомного оружия, излюбленная мишень для нападок так называемых борцов за мир, занимается вообще-то многоплановой деятельностью. Там и впрям разрабатывают и создают ядерные устройства и обычную взрывчатку. Но еще изучают химию и физику, чистую и прикладную математику, радиобиологию, медицину, вопросы здравоохранения и электронику. Несколько лет назад один ученый из Олдермастона выступил в Пайстери перед офицерами разведки с лекцией о том, из каких металлов боевики Ирландской республиканской армии предпочитают изготовлять бомбы. Престон был на той лекции, и редкое ирландское имя ученого врезалось ему в память. Доктор Давид Уинн Эванс ждал его в коридоре. Джон представился и напомнил ученому о давней лекции. «Ну и память у вас произнес тот с напервным уэльским выговором. Итак, мистер Престон, чем могу служить?" Престон выудил из кармана платок, развернул и показал лежавшие в нем диски. "Их нашли у одного погибшего в Глазго", пояснил Джон. "Они меня обескураживают хорошо бы узнать, и чего они сделаны и где применяются. Ученый пристально их осмотрел и спросил: "Есть подозрение на преступный умысел, да?" "Возможно. Без химического анализа сказать трудно", продолжил специалист по металлам. "Послушайте, сегодня у меня званый ужин, а завтра дочь выходит замуж. Давайте я сделаю анализ в понедельник". А потом позвоню вам. Хорошо? Вполне. Я и сам хочу взять несколько отгулов, так что буду дома. Запишите мой телефон в Гинсингтоне. Сделав это, Уинн Эванс побежал наверх, запер диски в сейф, попрощался с Престоном и задраびлся на ужин. Престон поехал в Лондон. Так он был в пути. Станция радиоперехвата в йоркширской деревушке Меннитхим засекла м всплеск, отправленный тайным передатчиком. Услышали этот сигнал также на станциях Броуди в Уэльсе и Чиксенс в Детфордшире. А потому по криспингу сумели вычислить местонахождение передатчика. Всплеск был послан откуда-то с холмов к северу от Шеффилда. Пыбыв на место, обочину пустынной дороги между Барнсли и Понтефрактон, полиция никого не обнаружив. В тот же вечер один из дежурных офицеров Челтнэмского центре правительственной связи выпив рюмочку с начальником смены сказал: "На связь выходил этот же гаденыш. У него машина и хороший передатчик. В эфире он был всего пять секунд. И посланы им вряд ли удастся расшифровать. Первый синг связан провел из национального парка Peak District, а второй с холмов. Похоже, обосновался где-то на севере Средней Англии.